Глава 11. Шагаем спокойно. У всех людей есть крылья, но абсолютное большинство ими не пользуется. Я сказала бы, не умеют пользоваться, но это не во всех случаях правда, иногда не хотят. Попросту боятся вдруг кинуться с вершины горы и полететь, ведь это совсем не одно и то же, что сидеть на диване, почёсывая животы и обсуждая всех виноватых в испорченной жизни. Но есть ещё одна причина банальная неготовность. Иногда приходит мысль: вот бы всё это знать, когда мне было 20. Тогда сейчас бы я, ух. Но если бы мне конкретно эта книга попала в руки в те времена, когда мне было 20, то наверняка я закрыла бы её уже на первых главах. Совсем не потому, что тогда у меня не было никакой базы. Она была, но её определённо не хватило бы для полной перезагрузки. Я ориентировалась на другое, сознание было другим. Это качество свойственно большинству молодых погружаться во внешнюю среду до такой степени, что на внутреннюю посмотреть некогда. Не для всех, конечно. Я имела счастье быть знакомой с людьми, которые уже в 16-20 лет по образу мышления заткнули бы за пояс любого умудрённого опытом. Они чего-то не видели, но сам ход их мыслей, какая-то встроенная мудрость, обязательно помогла бы со временем увидеть остальное. Это и свойства их личности, и заложенное с младенчества программа, и удачное окружение, и сам принцип анализа информации. Они отличаются гибкостью, открытостью психики. И таких все-таки катастрофическое меньшинство. Подобная книга им или вовсе не нужна, или воспринимается совсем иначе, чем воспринялась бы мною 20-летней давности. Замечательно, когда уже с юных лет человек шагает по своей дороге. Мелкие ошибки и незначительные повороты не в счёт. Но, возможно, это лишь в идеальных условиях, когда в нас уже с пелёнок родителями закладывается программа успеха, когда мы окружены позитивными и мудрыми людьми. Многие из нас могут похвастаться такой предысторией, и изменить прошлое мы не в силах. Остаётся разве что собственным детям закладывать эту программу, как минимум, показывать им собственным примером, что всё возможно, потакать их увлечениям, какими бы бесполезными они нам не казались, ставить знания выше оценок, навыки выше цвета диплома, а любовь к ним делать таковой, чтобы они и мысли не допускали в её относительности. Ни в коем случае не учить их жить и не навязывать свой опыт а создавать условия, в которых они сами и опыты наберутся, и свой путь выстроят. Но мы с вами прошлое не изменим. Так плюньте на него и начинайте жить сейчас. И сколько бы вам ни было лет, это тоже одновременно и преимущество, и недостаток. Дорога ложка к обеду, как говорится. Ни в каких алгоритмах нет смысла, если мозг не готов их принять и адаптировать под свою жизнь. Если вам сейчас 30, вы имеете больше преимуществ по сравнению с собой 20-летней. Если вам сейчас 40, больше по сравнению с 30-летней. Если вы дама преклонного возраста с пятью внуками, то вы наверняка быстрее всех остальных читательниц уловите всю суть и сможете пойти дальше, без труда переварить и дополнить еще более ценными для вас лично советами. Ещё раз повторяю важную мысль. Возраст это такой же инструмент, как деньги, возможности, информация. Он может быть полезен, а может быть абсолютно бесполезен или даже вреден, если к нему относиться неправильно. Алгоритмы помогают упрощать жизнь, но алгоритмы должны согласовываться с тем, что уже происходит в голове. Вот тогда и возникает прорыв сознания. Начинайте с той точки, в которой вы сейчас находитесь. Пусть она и будет началом пути или продолжением того, что вы когда-то себе наметили. Нет смысла ностальгировать о потерянном времени. Оно не потерялось, оно создавало вам нужную базу. Но есть условие: идти по своей дороге надо спокойно и расслабленно. Как минимум, это означает, что следует избегать слишком сильных эмоциональных колебаний относительно успехов и неудач. Неприятные моменты в начале обязательно будут. Это скрип шарниров вашей предыдущей жизни. Но и первые счастливые события могут вскружить голову. Отметьте их, улыбнитесь, порадуйтесь, но постарайтесь расслабиться и продолжать шагать дальше. Ни в коем случае не допускайте, чтобы ваши успехи, а они будут грандиозными при планомерном движении в правильном направлении, убедили вас в мысли в превосходстве над остальными. Да, вы в отличие от большинства, начали пользоваться своими крыльями. Но это лишь повод кому-то помочь в будущем тоже обрести крылья или спокойно констатировать, что ваша дорога идёт всё дальше и дальше от них. Я уже дважды подчёркивала, что за удача, особенно непредвиденные и колоссальные, следует благодарить не себя, а мир или конкретных людей. Это убережёт вас от ненужного всплеска самодовольства. Вот шагать спокойно, я подразумеваю разные контексты, в том числе самые прямые. Если вы очень эмоциональны, то отыщите способы справляться со стрессами и приводить себя в уравновешенное состояние. Успокоительные препараты при отсутствии альтернатив это тысячекратно лучше алкоголя и наркотиков. Медитации, шавасана, пробежки по утрам, психотерапия, любые другие способы. Вы ведь знаете, что успех сломал не меньше людей, чем неудача. Можете назвать хоть одного человека, сейчас успешного, на которого удача свалилась неожиданно, когда он не был к ней готов? Лично мне не удалось найти ни единого примера, когда победитель лотереи, то есть выигравший очень значительную сумму, приумножал состояние и вдруг вырывался из предыдущего доходного класса. Зато попутно нашла история о том, как люди после крупного выигрыша спивались, не могли справиться с шоком, получали проблемы с сердцем. А про абсолютное большинство на данный момент ничего не известно. Надеюсь, они просто не хотят афишировать свое счастье. Но суть в том, что ко всем событиям в своей жизни надо относиться спокойно. Можно даже включать демонстративное равнодушие. Расслабиться, и тогда ни провал, ни грандиозная удача не смогут поломать в вас важное. И лучше всего методы расслабления для себя разработать заранее, уже сегодня начать их практиковать на менее эмоциональных ситуациях. Спокойная радость, уверенность в своих силах, благодарность миру, полная гармония внутри при любых внешних колебаниях станут лучшими спутниками на вашей счастливой дороге. Если есть зачем, то можно пережить почти любое как, сказал Ницше, и он прав. Но секрет в том, что вы свободны определять не только куда идёте, но и как вы идёте. Именно поэтому чрезвычайно важно не ставить себе временных рамок. Они будут заставлять вас спешить, а не наслаждаться процессом. Как думаете, почему мотиваторы не работают долго? Иногда они прямо за душу хватают и прибавляют сил горы сворачивать, но на первой же горе их магия куда-то исчезает. Нужен новый допинг в виде мотивации, но её эффективность всё равно ослабевает. А разгадка проста. Мотивация не нужна, если вам и без неё радостно шагать. Дорога к вашему счастью не может быть омыта вашими кровавыми слезами. Сам этот путь уже радость. От того и достигнутой цели приносят настоящее удовлетворение. Сталкивались, наверное, с тем, что иногда чего-то очень хочется, а когда это получаешь, то никакой внутренней энергии не хватает радоваться, а нередко настигает даже разочарование. Так вот, если вы идёте к счастью уже радостной, этого никогда не произойдёт. Спешка вредна ещё и тем, что вы не успеваете ничего прочувствовать. Заранее смиритесь, что в следующем пункте вашей доминирующей стратегии вы окажетесь именно тогда, когда для вас будет лучше всего. Свой путь определить не так уж и сложно. Он просто не сразу может сформулироваться, но самое верное направление чувствуется легко. Вам нравится по нему шагать. Вдохновение и радость вызывает даже не представление следующего пункта назначения, а любые движения, включая самые мелкие. Если вам вообще не нравится заниматься макияжем, вам не интересно подбирать себе стильные вещи, вы даже разбираться в этих вопросах не желаете, то, может, внешняя привлекательность и не должна стоять в ваших целях. Это абсолютно нормально. Она вообще там у многих женщин числится лишь формально, как следствие стереотипа, что женщина обязана быть красоткой. Да никому она ничего не должна, тем более в такой спорной вещи, на которую каждый смотрится своей колокольней. Или у вас вызывает лёгкое раздражение необходимость решения финансовых вопросов, ежедневного принятия решений? Так вполне вероятно, что ваше счастье и не предполагает большого денежного состояния. Для него достаточно будет и довольно скромных условий. Своё верное направление легко узнать. Двигаясь к собственному счастью, вы сразу же становитесь счастливее. Но на любом пути бывают периоды усталости, когда не получается, когда вы потеряли контроль и позволили другим целям, не вашим, перекрыть доминирующую стратегию. Или наоборот, когда первые успехи, чаще всего финансовые, вызывают прилив азарта, вылезают на первый план и заставляют забывать о том, зачем эти успехи вообще были нужны. Любое без исключения любое занятие в какие-то моменты заставляет вас усомниться в его значимости. Не беспокойтесь, если эти периоды кратковременны. И наверняка вы сможете найти причину в неправильном формировании своего графика. Если вы морально или физически переусердствовали, то попросту загнали своё тело и сознание в тупик, где им сейчас больше хочется отдохнуть, чем ещё к чему-то стремиться. Некоторые же цели требуют серьёзного обучения. К примеру, музыке вы не научитесь, если о музыке вспоминаете пару раз в неделю. Вам требуется база, которая и позволит развернуться. Базу нужно так или иначе наработать. Тогда пересмотрите график отдыха, а впоследствии снести усердие. Успехи приходят не к самым трудолюбивым и талантливым, а к тем, кто с пути не сворачивает. В противном случае наш мир был бы самым справедливым местом. К сожалению, это не так. Лично меня очень вдохновляют достижения людей, которые действительно лучшие в своём деле. Но и, к счастью, что это не так, иначе у большинства из нас не было бы шанса, верно? Успешность бы определялась лишь хорошей наследственностью и базой, полученной уже в детстве. В этом же несправедливом мире любой может получить то, чего хочет, независимо от исходных данных, возраста и среды. Общество, окружение, сложившиеся правила всегда будут пытаться загнать вас в рамки, но выбор-то за вами, хотите – сидите в рамках. Не хотите, начните мыслить без границ в сознании. Посмотрите на отечественную поп-страду. Внимательно посмотрите, без предубеждений. На мир вообще надо начинать смотреть без предубеждений. Он тогда открывает много такого, о чём вы не подозревали. На сцене вы можете увидеть очень разных людей: талантливых и бездарных, эпатажных и внешне скромных, голосистых и хриплых, иногда одинаковых, как однояичные близнецы. Иногда в опьюще неординарных кто-то из них славится бесконечными скандалами, а кто-то, напротив, создал себе имидж со всех сторон положительного человека. Объединяют их только мелочи. Все они расслаблены, все отлично держатся и харизматичны. Смотрите на них без осуждения. Вы на самом деле понятия не имеете, чего им этот успех стоил. Кто из них ночью не спал, совершенствуя навыки, а кто просто попал в нужную волну, которая сразу вынесла его на вершину. Информация, которую вы сможете отыскать о них в интернете, всегда полностью или частично фейковая. Поэтому смотрите просто на результат. Они единицы, там, где мечтали бы оказаться сотни тысяч людей. Лучше ли они из всех претендентов? Вряд ли, хотя бы потому, что человечество вообще не изобрело идеального фильтра отбора особенно для оценки таланта. Для кого-то скучающая на сцене девица кажется дном бездарности, а другого её же песни вывели из затянувшейся депрессии. Но настоящий успех никогда не бывает случайным. Человек идёт к нему разными дорогами, но ему как минимум придётся двигаться. Более того, если человек к успеху не готов, если слава или богатство его настигли случайно, сам он к этому не направлялся и не перестраивался, то успех его ломает а в крайних случаях даже убивает всех по-настоящему успешных, то есть когда речь идёт не о коротком взлёте перед грандиозным падением. Людей объединяет расслабленность, харизма, понимание, чего он хочет. Всем неуспешным людям свойственна зацикленность на чужих успехах, действиях, стратегиях и желаниях. Люди так погружаются в чужое, что на своё не остаётся сил. Серьёзная ошибка на дороге стремление стараться слишком сильно, прилагать немыслимые волевые усилия. А ведь именно это в нас и вбивают с самого детства. Мы смотрим на успешных людей и недоумеваем. Но уж точно не все из них достигли вершины через кровь и пот. Но системам нужны тягловые лошади, которые нас кормят историями героических преодолений себя, кошмарных методов подготовки спортсменов, жутких графиков работы бизнесменов. Да, такое тоже случается. Часть успешных людей добились своего места через беспрецедентное усердие и только за счёт него. И теперь вопрос на миллион долларов: а они точно счастливы? И точно ли радовались всем этим преодолениям, или просто стали марионетками жестоких систем? Есть колоссальная разница между ребёнком, который летит домой, чтобы сесть за гитару по собственной внутренней потребности, и ребёнком, которого учат музыке из-под палки. Внешний успех у них может быть одинаковым, но ощущения счастья определённо будут отличаться. Мы привыкли оценивать успешность денежными суммами и количеством наград, забывая основное правило экономики. Из прибыли надо вычесть издержки. Вот тогда мы и увидим, что на самом деле получили. Следующее условие спокойного шествия не мешать другим. Ваша воля становится внешней силой. Она заставляет всё на свете вам помогать. Но ведь существует воля и других людей, их доминирующие стратегии. Рано или поздно, если есть привычка ходить по головам, вы наступите на такую голову, которая не поленится потратить на вас свою волю и время, и тогда мало не покажется. Да, есть люди, идущие к успеху по головам. Я была бы наивной дурой, если бы попыталась отрицать то, что мы все видим. Но ваш ли это путь? Ваша дорога точно должна лежать через преодоление чужих мыслей, а эффект плацебо так никто не отменил. Ваше ли счастье будет строиться на несчастье других или подлостях? Если да, вперёд. Вам вообще останавливаться нельзя, ведь многие только и ждут, когда вы споткнётесь. Помощь всегда должна быть безвозмездной. Она идёт только от внутренней потребности помочь, и лишь в этом случае не вредит вашему спокойствию. Не одалживайте денег, просто отдавайте. Эта потребность нормальна, когда нам просто хочется помочь близкому другу, родственнику или постороннему в нужде. И в случае остановки себя от такого порыва, само нереализованное желание ещё годами будет висеть грузом. Так возьмите и помогите, если хотите, и заявите прямо в первую очередь самой себе что ровным счётом не ждёте ничего взамен, ни денег, ни аналогичной помощи в будущем. Мир любит искренние порывы. Он легко вам вернёт потерю. Вы сами сможете убедиться. Но возврат чаще всего идёт не от того человека, которому вы помогли, такие вот бумеранги. Вообще откажитесь от этой бессмысленной и нереалистичной теории. Вы помогаете, потому что хотите, и точка. И не помогаете, если не хотите. Это, кстати, тоже очень важно уметь говорить твёрдое нет всем манипуляторам и спекулянтам на чувстве вины. Искренняя помощь обязательно сделала вас счастливее и прибавила уверенности в себе. Это и есть ваша компенсация. Навязанное кем-то обязательство сделало вас несчастной. Вот и вся разница, она определяется просто: в приливе настроения или в спаде энергии? Однако, если через некоторое время тот человек, которому вы помогли, настаивает на возврате долга, то смиритесь и примите, разумеется, без каких-либо процентов и вида благодетеля. Дело в том, что некоторые люди интуитивно ощущают способ тоже шагать дальше без балластов, чувствуют потребность вернуть долг или любым способом отблагодарить. Ваше благородство ни в коем случае не должно мешать и другим людям ощущать себя счастливее. Не ждите благодарности, но примите, если таковая последует. Сделайте для того человека то же, что он когда-то сделал для вас. Помог реализовать внутреннюю потребность и шагать без грузов на душе. Логично вытекает и следующее условие спокойной дороги к счастью. Стремитесь отдать все долги: финансовые и моральные. С деньгами просто, должна сумму отдала. Сложнее с чувством благодарности. Это тоже долг и тоже будет тормозить нас в дальнейшем пути, если останется неоплаченным. Но для начала убедитесь, что это не чувство вины, навязанное вам извне. Благодарность крылья, вина хомут на шее. Если же вы не можете отблагодарить человека, который когда-то помог вам расправить крылья, ничего страшного. Отблагодарите весь мир своим успехом или помогите тому, кто, на ваш взгляд, нуждается в помощи так и получается круговорот добра в природе, начало которого породили люди, давным-давно умершие. И последнее. Это утверждение я склонна считать самым острым и спорным во всей книге. Может быть такое, что на вашей дороге появится идея, желание, мысль, которые поставят под риск все ваши предыдущие установки, достижения, благосостояние или само существование. Человек риск осознаёт, но всей душой рвётся к этой идее, наплевав на вскормленный годами эгоизм и даже чувство самосохранения. Я не хочу давать однозначный совет, что делать при таком жестоком выборе. Однако замечу, что если в такой ситуации человек не повинуется своей душе или совести, то он проживёт спокойную, мирную, разумную и несчастливую жизнь. Это тоже в каком-то смысле победа. Но это же поражение. Выводы. Первое. Возраст, деньги, информация, красота, время это всего лишь инструменты, способные существенно вам помочь, не цели, а орудия достижения цели. Второе. Споткнуться можно и о неудачу, и об успех. Разработайте метод справляться с любым стрессом, исключая способы саморазрушения, и тогда вы будете неуязвимы. Третье. Не спешите, наслаждайтесь самой дорогой. Четвёртое. Если хотите помочь, то помогайте бескорыстно. Не реагируйте на спекуляции, на чувство вины и ответственности. Не держите собственные долги грузом. Пятое. Следование собственной траектории не требует постоянных волевых усилий. Шестое. Чистый успех это все ваши достижения минус издержки по их реализации. Спокойная, радующаяся жизни крестьянин достиг большего успеха, чем мегазвезда, проклиная каждый свой день. 7. Не мешайте другим. 8. Любой ваш триумф показывает, что вы научились пользоваться крыльями, однако это не делает вас лучше других или незаменимой для мира. 9. Если душа чего-то настойчиво требует, невзирая на риски и издержки, скорее всего, в той стороне и есть ваш путь